я был доволен что наш проклятый бесчестные гостя научил всех быть с ней на страже и не доверять ей не вот насток но той ночь я совсем не спал потому как звеяль заливались комары ночные птицы и жабы а еще какая то таинственная особа тихо шастала по нашему жилищу беря то аль все здесь и кладя там альсям и звали таинственную особу особуменной В первый, второй, третий день это предвидище втиралось, пробиралось в мое жилище. Должен признать, что она не вела себя что как пчелиная матка. Не, она никогда не так-то не бездельничала. Она помогала Сусси со всеми сырваренными делами, помогала ма прясть, сучить, и Джонас принимал ее помощь в охоте птичьих яиц. А еще она вслушивала причитания Кэткин а школьный Приносила, рубил воду, дрова и очень быстро всему обучалась. Молва, конечно, продолжала пристально за ней следить, и продолжали являться посетители, чтоб глянуть на удивительную женщину 50 лет, которая выглядела всего на 25. Те, что подозревал, что она откалывает штуки выкрутасы, скоро разочаровались, потому она ничего не откладывала. «Ма!» — она перестала беспокоиться насчет крабельщицы в день, аль два. Ей она делалась. с ней дружелюбной, а к тому же еще начала кудахтать. Наши гости — Мироним. То и наши гости — Мироним. Все это глашало все жилище с утра до ночи, а Суси была в десять раз хуже. Мироним. Она просто занималась своей работой, хоть вечером усаживалась за наш стол и писал на особой бумаге о намного лучше нашей поразительно быстро написала только не нашим языком не она писал каким то другим наречием Вишь, в старых странах говорили другими языками не то нашим о чем ты пишешь теть мироним спросила кэткин но предвидящее всего ты сказала о своих днях миленькая я пишу о своих днях Меня просто корчило от этих ее миленьких в моей семье. Я ненавидел, когда к нам приползал старичье, чтоб разузнать у ну, ней все тайны долголетия. Но ее писани на долинах, которую не мог прочесть ни один житель долин, вот что тревожило меня больше всего. Имел ли это отношение к смекалке? Аль шпионила. Аль была в сговоре со старым Джорджи как раз я на туманном рассвете занимался дойкой, и наша гостья спросила, «Можешь ли ей пойти вместе со мной пасти коз?» Ма, конечно, сказала, что можешь. Я ничего такого не говорил. Я сказал, это холодно, каменно. В пастьбе коз нет ничего интересного для тех, у кого есть такая смекалка, как у тебя. Мироним вежливо ответила, «Мне интересно все, чем занимаются жители долин». Но, конечно, если ты, хозяин, закри, просто не хочешь, чтоб я наблюдал за твоей работой. Ты прекрасно Просто скажи это прямо, и все. Видишь? Слова ее были, шо твои скользкие борцы. Они просто перевертывали все твои. Не вы ей. Ма так хищно на меня смотрела, что мне пришлось сказать, ладно, отлично. Эй, пойдем гоня своих коз вверх по тропе Эллипайо. Я не сказал больше ни слова. Когда проходил мим жилище к Луне, мой братей Губба Хогбой крикнул. «Как оно? Закри!» Он хотел поболтать. Но когда увидел Мироним, то осёкся и только сказал «Закри!» «Ступай осторожно «Ох, как мне хотелось сбросить эту женщину со своей спины!» Я, значит, приказал своим козам. «А ну, хватит плестись! Вы увольни, бебени!» И пошел быстрее, надеюсь ее вымотать, вишь. Мы шли вверх, по проходу, вверх, бри. Но она не отставала? «Не, не дашь на скалистой тропе к лунному гнездовью?» «В упрямстве предвидящие не уступят к запасам», — узнал я тогда. Я решил, что она поняла мой замысел и про себя посмеивается надо мной, так что больше я ей вообще ничего не говорил. И шо она сделала, когда мы достигли лунного гнездовья? Сел на скалу большого пальца, достал тетрадку и сделал набросок чудного вида, шо оттуда открывался. Ну шо, должен признать, у Мироним была чудная рисовальная смекалка. На бумаге появились и девять долин, и побережье с мысами, и возвышенности с ложбинами. Такие ж настоящие, как... Настоящие? Я не хотел обращать на нее никакого внимания, но не мог себя удерживать. Назвал все, что она показала. И она вписала все названия, пока бумага не стала наполовину рисованной, наполовину исписанной. Я сказал так. И Мироним отозвалась. Точно. Это мы сделали здесь. Карту. Ну и вот... Я услышал, как треснула ветка на опушке и лового леса у нас за спиной. Это был никакой случайный порыв ветра. Нет, это сделал нога, я был вполне уверен. Но оканчивалась ли она ступнёй, копытом, аль когтями сказать я не мог. Никто никогда не видел конов на наветренной стороне, кохал. Но конов не встречали и на приправе у слуши. Нет, так что я пошёл в заросли посмотреть, увидеть мироним хотел пойти вместе со мной но я велел ей остаться может отвернулся старый джорджи чтоб еще больше оттихтить мою душу Али, это просто отшельник из племени мукини рыщущий в поисках чего поживать я держал наготове пику и подкрадывался все ближе к елям все ближе к елям оседла в толстой замшелый пень там сидела розыс вижу ты завел себе новую сказала она вежливо но в глазах ее проглядывала разъяренная сучка динга «Ты шо, про неё Я показал на Мироним, который сидел, смотрел, как мы разговариваем. «Разве молва не донесла до тебя, шокровельщица-стаж, чем была моя бабусь, когда сонми дала ей новое рождение? К ней? Не ревнуй! Она не такая, как ты, Розес. В голове у ней столько смекалки шо шея вот-вот сломается». Теперь-то уже не была вежливой. Значит, у меня никакой сникалки нет? Ох, женщины, женщины! Они нравят отыскать в твоих словах самое дурное значение. Суют его тебе под нос и говорят. Смотри, чем ты в меня швырнул. Я шо, был до костей охвачен похотью? Голова распалилась, и вот и подумал, что немного грубых слов приведут розыс в чувство. ты ее. Ты же знаешь... — Шо, не то, шо я говорю. Тупая ты шнырялка, девка. Я не закончил своей лечебной речи. Потому что розыс так крепко пропечатала меня по лицу, что земля подо мной подкосилась, я грохнулся на свое гузно. — Ошарашенный, так и сидел там, шо твой упавший бибень А когда тронул нос, то пальцы у меня стали красными. — О, — сказала розыс, — потом, ха, потом... Можешь втирать своим козочкам все, шухош, пастушок. Но только не мне. Так старый джорджи оттягивал твою душу. Так вот наше милование трепетание разлетелось на мелье насколков, и роза ушла прочь, покачивая своей корзиной. От страданий терзаний, хош, кого-то винить. И кого я винил в потере розы, сбылает проклятая Предвидящее. Тем утром в лунном гнездове я поднялся, кликнул своих косы и погнал их на пастбище Большого Пальца, даже не попрощавшись с Мироним. У ней хватило смекалки, чтобы оставить меня одного. Она ведь помнила о своем собственном сыне на острове предвидения. Когда тем вечером я пришел домой, Ма, Суси и Джонас сидели вокруг стола. Увидев мой нос, они лукаво меж собой переглянулись. «Эй, братей!» что такое с твоей носярой? — спросил Джонас сам весь из себя щеголь. — Это? — А! — поскользнулся и упал в лунном гнездовье, ответил я ему быстро-резко. Суси вроде как хихикнула. — А может, и упал в гнездовье розыс? — А? Братей закри! И они втроем стали пищать-верещать, шо выводок летучих мышей, а я покраснел, в запрел от злости. Сестрейка сказала, что узнала новость от Вольфа, Кузея Розас, и сообщила, что сказанул Би Джезус, которого она тоже видала. Но по самому делу я не слушал, не. Я клял Мироним и все время призывал на нее кары старого Джорджа, и никак не мог пристать. И это благословение, шо ей той ночью не было в Бейли. Не, она училась ткачеству у тетушки Бис. Так что я спустился к океану, и стал смотреть на леди Луну, чтоб остудить свое жгучее горе. Помню, на берег выползла, чтоб отложить яйца зеленая чипаха Я от злости я чуть был не проколол пикой там и тогда. Дескать, коль моя жизнь невыносима, так почему ей быть такой у животины? Но я увидел ее глаза. Такими древними были ее глаза, что они видели будущее ей. И я дал черепахе уйти. Потом явились Гейбо, и Коббери со своими досками стали кататься по звездной волне. Замечательно красивым был серфинг у Коббери, и они звали меня. Но у меня не было настроения к серфингу. Не, у меня было более трезвящее дело, которое требовалось провернуть с Аббатиссой в школьный. Ну вот, туда я и отправился, и долго-долго излагал ей свои опасения. Аббатисса она слушала, но ничуть мне не верила не она думал я просто увиливаю от представления крова Мироним. — Ты видел крабль, видел их металлические орудия, видел ту малую часть их смекалки, что они нам показали. Если бы предвидящие намечали вторжение в девять долин, ты шо же, по самому делу думаешь, что мы сидели бы здесь и это обсуждали? — Принеси мне доказательства, что Мироним забирается убить нас всех в наших постелях, и я созову. — Собрание. А если у тебя никаких доказательств нет, то молчи, помалкивай. Выдвигать обвинения против особой гости — это закри, просто невежливо. И твой па был бы на тебя недоволен. Наша Аббатиса никогда никого не давила своей безоговорочной властью, но ты понимал, когда разговор исчерпан. Так оно тогда и было. Ей я представлял самому себе. Закри, против предвидящих. Одни вздымались и опадали, и разогрелось лето, зелено пенистое. Я наблюдал, как Мироним втирается в доверие ко всем жителям долин, встречаясь с людьми, узнавая, как мы живем, чем владеем, сколь многие из нас могут сражаться, и нанося на карту проходы в долины через Кохолой. У двоих-троих из людей постарше похитрее я пытался выудить, нет ли у них каких-нибудь сомнений, аль относительно предвидящей Но когда я говорил «вторжение» или «нападение», они, ошарашенные, зумленные, начинали пронзать меня гневными взглядами. И я, Виш, устыжался и замолкал. Я не хотел, чтобы меня запятнал молва. Стал притворяться с Мироним немного любезным, чтоб она могла расслабиться и дать своей дружелюбной маске слегка соскользнуть показать, какие за ней таятся истинные замыслы. Ей! дать мне какие доказательства, свидетельства, которые я мог бы предать Абатиссе, чтобы созвать собрание. Но у меня не было другого выбора, кроме как ждать и смотреть. Мироним была по самому делу популярна. Женщины поверяли ей решительно все, потому что она была со стороны и не предавала старушке Малве никаких секретов. Абатис попросил нашу гостью обучать детей числом в школьной, и Мироним согласилась ей... Кеткин сказала, что учительница она хорошая, только не учат их ничему сверх сверхсмекалки Аббатисы. Хотя Кеткин знала, что она могла бы, если бы захотела. Некоторые шкалеры даже стали раскрашивать себе лица чернилами, чтобы походить на предвидящую. Но Мироним велела им всем умыться, иначе она ничему их учить не будет, потому что смекалка и цивилизация не имеет ничего общего с цветом кожи. Не, ничего общего. Ну и вот... Однажды вечером сидя на нашей веранде Мироним расспрашивал об иконах. Икона — обиталище душей, аль общая память о лицах, родстве, возрасте и всем таком прочем, аль молитва сонами, аль надгробный камень, написанный в этой жизни и придающий послание в следующую жизнь. Вишь, у предвидящих всегда все вертится на шо да почему — Им никогда недостаточно, шо шо-то просто есть, что поставить это в покое. Здесь, на Мауи, дофизит? Вел себя так же, не?» Дядюшка Бис пытался ответить, но запутался и сбился. Он признался, что точно знал, что такое икона, пока не начал это объяснять. «Иконная», — сказал тетушка Бис, — «сводит воедин прошлые настоящие жители долин». Тогда нечасто случалось, чтоб я мог прочесть чьи-нибудь мысли, но в тот такт я видел, что крыбельщица думает, «Ого, тогда мне надо бы навестить эту иконную ей». Не, я ничего не сказал. Но на следующее утро отправился на костяной берег, где и спрятался на макушке скалы самоубийц. Вишь, я думал, что если я смогу застокать чужеземку за непочтительным обращением с нашими иконами, аль еще лучше за сквернением какой-нибудь из них, смогу натравить на нее старших жителей долины, открыть глаза своему народу и родичам на подлинные замыслы предвидящей. Ну, значит, сидел я, ждал на скале самубийц, думая обо всех тех беднягах, которых Джорджи спихнул там в скрижащущую внизу пену. Ветрено это было утро, ей, хорошо помню, свистела дюнная трава, листали ветви кустов с кровавыми цветами и стремительно неслись буруны один за другим обрушиваясь на берег я поел грибных лепешек что прихватил с собой на утрик но прежде чем с ними покончил кого же я уследил кто топал по направлению к иконной как не мироним ей и с нею рядом нейпс из Инуе! прижимаясь друг другу и разговаривая тихо невнятно, как воры. — О, мысли мои тогда так и завертелись. Нейпс, он шо, намерен сделать с правой рукой чужеземки? Допустим, он собирается заменить Аббатису, как вождь девяти долин. Как только предвидящие погонят нас всех через Кохоло и дальше в море с помощью своей змеиной иудейской смекалки. Надо сказать, у Нейпса была своя привлекательность. Ей, все любили его самого, его шутки прибаутки, и улыбку, и все такое. Если я говорил языком коз, то Нейпс, шош, вроде как говорил языком людей. Вы не могли не верить людям, которые могли так ловко заарканивать слова, как он? Нейпс и Мироним вошли прям в иконную, храбро, как будто пар петушков. Собак Пай осталось ждать снаружи, там, где и велел оставаться Мироним. Не слышно, как ветерок. Я прокрался внутрь вслед за ними. Нейпс уже подпер дверь, чтоб внутрь падал свет. Так что она не скрипнула, когда я на цыпочках вошел туда позади них. Замерев у тусклых темных полок, где хранились самые старые иконы, я слышал бормотание Нейпса. Замыслы, заговоры, так я и знал. Подобрался поближе, чтоб услышать все, что услышу. Но Нейпс хвастался своим прапрадедом по имени Трумэн. Ей, это имя. Трумэн Третий. До сих пор гуляет по разным историям на Большом острове. Да и здесь, на Мауи, тоже. Ладно, если вы, молодые, не знаете истории трумена Нейпса, то время пришло. Так что сидите тихо, наберитесь терпения и предайте мне эти треклятые водоросли. Трумэн Нейпс был копателем-собирателем. В те давние дни, когда добро древних все еще можно было отыскать в кратерах там и сям. Однажды утром в голове у него укоренилась идея насчет того, что древние могли припрятать кое-что ценное на Маунакеа для вязчей сохранности. Идея-то крепло росла, пока к вечеру Трумэн, не настроился на то, что взойдет на эту страшную гору, чтоб увидеть то, что увидит. Его жена увещевала его. — Ты спятил. На Мауна-Кеа ничего нет, кроме старого Джорджа, его храмов, укрытых за стенами ограды. Он не позволит тебе войти, если только ты уже не умер, и твоя душа не в его власти. Трумин и ответил. — Ступай спать, полоумная старушенция. Ни капли правды нет в них жалких предрассудках. И, значит, сам спит, просыпается, и ни свет ни заря шагает вверх по долине Вай-Пио. Бравый Трумен шел, дополз целых три дня и попадал в разные пределки, о которых у меня сейчас нет времени вам рассказать, но он во всех этих предрягах уцелел и добрался до этой страшной призрачной вершины в облаках, которую видно из любой точки на большом острове, и так высоко он был, что не видел мира внизу. Пепельной была эта вершина, ей ни клочка зелени, и миллион ветров рвал металл туда-сюда, шо твое бешеное динго. Теперь продвижение Трумина было остановлено удивительной железно-каменной стеной, которая была выше красных деревьев и на миле-миле окружала собою весь пик. Трумэн целый день шел вокруг нее в поисках какой бреши, потому что нельзя было ни прилезть через стену, ни под нее подкопаться, «Ну, угадайте, на кого он набрел за час до темноты?» «На мужчину из племени Хауи!» ей Плотно укутавшись в капюшон для защиты от ветра, он сидел, скрестив ноги за скалой, и курил трубку. «Этот Хауи тоже был собирателем и поднялся на Мауна Кеа с той же целью, шо и Трумен. Можете вы в такое поверить?» «Такое заброшенное было место, что Трумен и Хауи порешили работать в одной команде» и поделить все доброшу найдут вместе, по план. Ну и вот, везение изменил Трумину. В первый же следующий такт плотные облака они сделали жидкими водянистыми, и эти скругленные стальные в рота в ограде затряслись, высвобождаясь, застонали громподобно и сами собой выпятились, открылись через эти врата Магией аль смекалкой управляемые. Этого Трумен не знал. Наш герой углядел скопление мрачных храмов. Совсем как о том говорилось в старинных сказаниях. Но Трумен страха не почувствовал. не у него только сленки птекли при мысли обо всех драценностях и припасах древних, которые должны были находиться внутри этих храмов. Он хлопнул Хауи по спине и воскликнул. — Ихо-хо! Братей Хауи, мы с тобой богаче кролей сенаторов до падения. Хотя если этот Трумэн Нейпс был похож на своего праправнука, то он, скорее всего, обдумывал, как бы загробастать все собранное добро себе одному. Но Хауи не был весел. — Не. Он проговорил из-под капюшона. — Наконец-то пришел мне «Час уснуть, братей, из долин!» Трумен Нейпс не понял. «Солнце еще не село. О чем ты толкуешь?» «Меня ничуть не клонит в сон. Так почему ты готов уснуть?» Но Хауи зашагал через эти скорбные в рта. Трумен был озадачен и крикнул. «Не время спать, братей Хауи! Сейчас надо собирать все драценное добро древних!» Вслед за своим напарником-собирателем Трумэн прошел в безмолвную ограду. Там повсюду лежали черные скорченные скалы, а небо... Оно было черным, продавленным. Хауи опустился на колени и стал молиться. Сердце Трумэна охватил холод. Вишь, холодная рука ветра откинул капюшон этого, колено преклоненного Хауи. Трумэн увидел, что его напарник был давно умершим трупом, наполовину скелетом, наполовину червивым мясом, а холодная рука ветра была рукой старого Джорджа. ей дьявол стоял там, помахивая грязной ложкой. «Разве не было тебе больно одиноко снаружи, драценный мой?» Обратился этот царь дьяволов к человеку из племени Хауи, когда ты бродил по землям живущих с отягощенной душой давно уже умершей. «Почему ты не повиновался моему призыву раньше, глупый ты человек?» Потом старый Джорджи пролез своей грязной скрученной ложкой в одну из глазниц Хауи ей и выкопал его душу, тонувшую в гнилых мозгах, и стал ее грызть ей. Она хрустела на его лошадиных зубах. Человек из Хауи повалился на землю и вдруг сделся Просто еще одним черным зазубренным осколком скалы из того множества, что усеивали огороженную землю. Старый Джорджи проглотил душу Хауи, утер свой рот, громко и протяжно пустил газы и начал лыкать. Дикарские души ласкают язык. В рифму забубнил этот дьявол, приплясывая вокруг Трумэна, что крепкие вина из манго и фиг. труман не мог пошевельнуться. не Таким вишь устрашающим было это зрелище. Но души в долинах чисты и сильны, как мед. Они тают в бурлении слюны. Изо рта у дьявола воняло тухлой рыбой рвотой. «У вас был уговор Поделите пополам весь найденный здесь потрясающий хлам». Старый Джорджи облизал свою скрученную бородавчатую ложку. шот руман сейчас половину возьмешь? Или смерти положенный срок?» дождешь». Ну и вот. Труман-Нейпс, третий из долины, мормон, снова обрел власть над своими конечностями. И, очертя голову, бросился, спотыкаясь, оскальзываясь прочь из мрачных в рот, спасая жизнь. Покатился сон вниз с этой, каменистыми особями горы, ни единого разу не оглянувшись. Когда он добрался до долин, все глазели на него взумлений дашь. И до того, как он озвучил свои злоключения, волосы у Трумена, прежде черные, как ворного крыло, сделались теперь белее пены прилива до единого волоска.